128. Ценность молитвы. Молитва придумана для таких людей, которые, собственно говоря, никогда не имели своих мыслей и которым неведомо возвышенное состояние души. Либо они его просто не замечают. Что им святыни? Что понимают они в тех важных жизненных положениях, требующих покоя и некоторого достоинства? Для того, чтобы они, по крайней мере, не мешали Мудростью всех основателей религии, как малых, так и великих, была им определена формула молитвы, предполагающая продолжительную механическую работу губ в сочетании с напряжением памяти и твердо установленным положением рук и ног, и даже глаз. И пусть себе, как какие-нибудь тибетцы жуют свою жвачку «Ом мане падме хум» или как в Бенарисе загибают пальцы просчитывая имя Бога, Рам, Рам, Рам и так далее, легко и изящно, кто как умеет. Или пусть себе славит Вишну, всякий раз обращаясь к нему по-новому, ведь у него имен целые тысячи. Или Аллаха, у него девяносто девять имен. И неважно, вертят ли они молитвенные жернова или предпочитают четки. Главное, лишь бы занять их на некоторое время этой работой и придать им приличный вид – Их молитвенный обряд задуман во благо благочестивых, которые обладают собственными мыслями и не чужды высоким порывом. Примечание. Ом мане падме хум. Буквально «Я есть драгоценность в царстве лотоса» — древнейшая медитативная формула, воспроизводящая в космическом звучании силу человеческого «я». Но даже они в какой-то момент порядком устают от благотворного влияния однообразных достопочтенных слов и звуков, от всей этой богоугодной механики. Но даже если предположить, что эти редкие люди, а во всякой религии религиозный человек – исключение, сумеет себе как-то помочь, то те нищие духом с этой задачей уже не справятся. И запретить им стрекотать свои молитвы означало бы отобрать у них религию, как это все более явственно видно на примере протестантизма. Религия хочет от них только одного, чтобы они всеми силами сохраняли покой глазами, руками, ногами и прочими органами. Иногда они от этого становятся приглядней и уже более походят на людей. 129. Условие Бога. Сам Бог не может существовать без мудрецов, сказал Лютер и был прав. Но еще менее он может существовать без глупцов. Этого, любезный Лютер, не сказал. 130. -е. Опасное решение. Решив, что мир уродлив и безобразен, христианство сделало его уродливым и безобразным. 131. -е. Христианство и самоубийство. Христианство сделало рычагом своей власти неуемную жажду самоубийства, ставшую столь распространенной ко времени его зарождения. Оно оставило всего лишь две формы самоубийства, окружив их орелом величайшего достоинства и величайших надежд. На все же остальное был наложен жестокий запрет. Но мученичество и медленное самоистязание аскетов были разрешены. 132. Против христианства. Теперь уже против христианства выступает наш вкус, а не наши аргументы. 133. Основное положение Какая-нибудь неотвратимая гипотеза, к которой человечество вынуждено возвращаться снова и снова, еще долгое время будет гораздо могущественнее, нежели. Самая истовая вера в нечто ненастоящее, подобно христианской вере. Долгое время означает здесь еще сотни тысяч лет.